Глава 41. Маша. В первую же пятницу после окончания практики и, следовательно, всего курса группа собралась в елках. Так именовался вовсе не участок хвойного леса, а небольшое кафе неподалеку от университета с тремя пушистыми елями, высаженными перед зданием. Цены там были демократичными, вполне прилично готовили салатики, пиццу, пирожки, мясо с картошкой, а выпивку разрешали приносить с собой при условии покупки в кафешке хотя бы бокала пива. Что еще надо компашке студиозов? Да ничего. Так что в пятницу народ вознамерился чуток расслабиться и отметить окончание сессии. Пришла и Маша. Посиделки в кафе она не слишком любила, но компанию одногруппников поддерживала, поэтому на все сборища ходила. Правда, не зависала надолго, и самой надоедала, и дедушку не хотелось беспокоить. Когда Лёшкой и Литка собрались по домам, мама у старосты была ещё более строгой фанаткой режима, чем Машин дед. Сазонова тоже попрощалась с ребятами. О, Маха, тоже отчаливаешь? Айда с нами на остановку. Без задней мысли позвал Лёшка в компанию приятельницу, сияя чуть пьяненькой белозубой улыбкой. Лидка, давно уже прекратившая дуться на парня из-за лучшей оценки, кивнула и улыбнулась. Всё равно на разных маршрутках ехать, а пяток минут она даже ревновать не будет. Маша, не ведая о мыслях старосты, спокойно присоединилась к парочке. Поблизости от университета кафешек было достаточно. Два корпуса студенческой столовой удовлетворить все запросы голодной молодежи никак не могли. Да и не продавали по особому распоряжению ректора в столовках даже безалкогольное пиво. Так что многочисленные чебуречные, пиццерии, пельменные и прочие заведения общепита росли вокруг Студгородка как грибы после дождя. И цены в условиях жесткой конкуренции были умеренными. Правда, пользовались этим не только студиозы, но и все проживающие поблизости горожане, чей кошелек не отличался непомерными объемами. Потому оживленный народ, пребывающий в шумном состоянии легкого или сильного подпития, на остановках вечером встречался частенько. Маша от таких компаний старалась держаться подальше. Ей были неприятны фальшивое веселье и мощный запах спиртного. Но на этот раз Лёшка как нарочно пристроился на остановке рядом с шумной компашкой парней, о чём-то громко рассуждавших и гоготавших словно гуси. По-видимому, нужно этой кучке людей транспорт запаздывал, и они начали искать развлечений. "Девушки, а как вас зовут? А давайте познакомимся", подвалила к литке и Маша парочка, то ли самых обделённых женским вниманием, то ли самых пьяных то ли более всех желающих почесать кулаки парней. В пользу последнего говорило то, что рассерженного Лёшку, парня хоть и улыбчивого, но крупного, они в упор не замечали. Спасибо не надо, у меня жених есть, отказалась от высокой чести Маша и хотела отвернуться. Не тут-то было. Пьяный-то пьяный, но добычу парень отпускать не пожелал. О, какая цепочка красивая! Дай заценить. потянул свои грабки к витому плетению, украшавшему шейку Марии по случаю праздника. Предупредить нахала, девушка не успела. Хам заорал от боли и затряс рукой. На пальцах багровел стремительно опухающий на глазах ожог. Вау, цепочка электрошокер. Круто. Маха респект. Ах ты Выругался второй и попытался ухватить девушку за запястье. Литка завизжала, включая звуковое сопровождение процесса, и зажмурилась. Ну что сказать? задуманное у угрубияна получилось. Вот только запястье Сазоновой украшал браслетик из комплекта к цепочке. Брачный артефакт властителя Ады Прикосновение к нему вызвала обиженный вопль боли уже из глотки второго хама, заполучившего ожог на свою грабку. Третий кадр из компашки оказался то ли более трезвым, то ли обремененным большим интеллектом. Он сообразил, что дело попахивает керосином. Здоровенная деваха еще даже не начала ломаться, а двое его приятелей уже орут от ожогов. Да и народ на остановке оглядывается на происходящее. Женщины поглядывают одобрительно, Мужики опасливо. В общем, ну его в баню, это проблемное развлечение. Подхватив подвывающих и матерящихся друганов, едва ли не за шкирдоны, он поволок их прочь. Под хоровое обещание Маша различных страшных кар, пьяные ухажоры убрались с остановки в ближайшую подворотню. Маха, ты вообще электрошокер в браслете и цепочке Лёшка был в восторге. Маш, ты говорила, не лжёшь никогда, а этому придурку про жениха ляпнула. Жаль не сработало. Встряла Литка, перебивая слишком уж восторгающегося приятельницей парня. Я не лгу. У меня есть жених, пожала плечами девушка. А мы его знаем? Тут же загорелись новым интересом глазки Литки. Лёша его разок видел, когда из кино меня провожал. Но не думаю, что запомнил, честно ответила Сазонова. Это такой высокий и жут э, -э, -э внушительный. Исправился Лёшка, может, и забывший что-то, но на подсознательном уровне сохранивший память об опасной встрече и совершенно не желавший её повторения и продолжения чудесного знакомства. Ага, счастливо улыбнулась Маша. Ой, а он мне такой браслетик не сделает? уточнила Литка. Я заплачу. Прости, Лида, вряд ли. Украшение, подарок к свадьбе. Вздохнула Маша, не зная, как еще объяснить старости, что черный волстелин точно не будет мастерить для студентки цепочку электрошокер. Кстати, и сама Сазонова об электрических свойствах украшений не знала, не ведала, пока в лоб с ними не столкнулась. Уже собиралась защищая Лидку, драться, если пьяные ребята продолжат приставать. Но все даже лучше получилось. Не любила Маша махать кулаками. Умела, но не любила. Если человек не понимает слова, то тратить на него свое время и свои силы нанося удары. Жаль. Любой спортивный бой это упражнение, а драка по большей части пустая трата ресурсов. Для кого-то другого очень может быть, тут Сазонова допускала, Что это не так. Читала, что с хорошей драки порой настоящая мужская дружба начинается. Но сама бы так не смогла. Так что, убравшихся прочь пьянчужек она проводила с легким сердцем. "Жаль", сморщила носик староста в ответ на отказ изготовить опасную побрякушку. но сильно переживать не стала, переключившись на другое. "Маш, а ты не боишься, что эти тебя подкараулят?" "Нет, собака лает, ветер носит", со спокойным достоинством ответила Артес. Да наша Маха небось, вообще ничего не боится, приобняв литку, выпалил Лёшка. Гордый за факультетское или даже университетское, если не за в целом городское достояние. Скажи, Мах, за себя не боюсь, я умею защищаться. Коротко улыбнулась девушка и серьёзно ответила. За других бывает. Тут я большая трусиха. Блин, Маха, ты такая умная порой. Тебе череп не жмёт? попытался перевести приятель в шутку серьёзный разговор. Нет. Маша вроде как задумалась над вопросом, хотя на самом деле думала не о своём интеллекте, а да и дряни. Вот уж кому череп временами точно жмёт. Потому он так и морщится. И как полезно ему, невероятно умному, время от времени просто отдыхать на природе или у Маши на кухоньке. Там, где нет всего того, что заставляет черного властелина размышлять над серьезными проблемами. Маш, а когда свадьба? Бросив лукавый взгляд на Лешку, продолжила тряплитка. После окончания универа, ответила Сазонова. Тут уж девушка проявила упорство. Выскакивать замуж до получения образования она считала неверным. Да и дедушка об этом не раз говорил. Разочарованно протянула Литка. "А чего так долго? Чувства проверяете и все такое?" "Нет", твердо ответила Маша. "В чувствах мы уверены, но разрываться между семьей и учебой я не хочу". А Верка вышла. Не то в качестве довода, не то просто, чтобы что-то сказать, брякнула Литка, снова надув губки. Так она по залету выскочила. Хохотнул Лёшка, и никто из девушек не возразил. Пузо троечницы Верочки было более чем весомым аргументом в пользу циничной версии. По залету Лида не хотела, она хотела по любви, как любая нормальная девчонка. Конец с дальнейшим расспросом о личности таинственного машинного избранника положила приехавшая маршрутка. Попрощавшись с ребятами, Сазонова ввинтилась в распахнувшиеся двери. Попутно одной рукой подхватив под локоток и практически внеся на себе какую-то оступившуюся бабульку, а второй, одной из двух чад молодой женщины, у которой конечностей на вертлявых карапузов не хватило, и плевать ей было на пыльный отпечаток маленькой кроссовки на изумрудно-зелёной юбке праздничного платья. Пыль ототрется, а нет, так и постирать недолго. Элитка с Лёшкой, ставшие свидетелями очередного благотворительного аттракциона с применением суперсилы, только переглянулись и привычно констатировали: Маша,